Да, лето состоит из привычных обрядов. Для каждого есть своё привычное время и своё привычное место. Обряд приготовления лимонада или замороженного чая, обряд вина, туфель или босых ног, и наконец, очень скоро ещё один, полный спокойного достоинства обряд на веранде вешают качели. На третий день лета под вечер дедушка выходит на веранду, И принимается невозмутимо разглядывать два пустых кольца, свисающих с потолка. Неторопливо подходит к перилам, уставленным горшками с геранью, точно Ахав, который испытующим взглядом встречает ясный тихий день и ясное небо. Потом облизывает палец и подставляет его ветру, снимает пиджак. Надо же убедиться, не холодно ли на закате в одной рубашке. Потом издале здоровается с соседями. Те тоже выходят на уставленные цветами веранды, чтобы насладиться тёплым летним вечером, они даже не слышат, как чирикают за стеной или тявкают точно балонки их жены. Что ж, Дуглас, давай вешать. Они отыскивают в гараже качели, стирают с них пыль, выносят на веранду, и дедушка подвешивает их кольцом в потолке, точно выдружает парадное седло на слона для торжественного и тихого праздника летних вечеров. Дуглас легче деда, он первым садится на качели, а потом и солидный дедушка осторожно пристраивается рядом, и они улыбаясь и кивая друг другу молча раскачиваются в зад и вперед, в зад и вперед. Минут через десять на веранду выходит бабушка с полными ведрами и швабрами, подметает и моет веранду. Из дома выносят легкие стулья, качалки и шезлонги. Люблю выбираться на веранду пораньше, говорит дедушка, пока ещё не так много москитов. Часов в 7 раздаётся лёгкий скрип, от столов отодвигают стулья. А если постоять под окном столовой, услышишь, как там бренчат на разбитом фортепиано с пожелтевшими от старости клавишами. Чиркуют спички, булькает вода, во всех кухнях моют посуду, со звоном ставят тарелки сушить на полку, а потом Он немного на сумеречных улицах под огромными дубами и вязами оживает дом за домом. На тенистые веранды выходят люди, точно фигурки на часах с барометром, предсказывающие погоду. Вот появляется дядя Берт, а то и дедушка, потом отец и еще кто-нибудь из родных. Женщины еще переговариваются в остывающей кухне, мужчины первыми выходят в сладостную тиши вечера, попыхивая сигаретами. и наводят порядок в своём собственном мире. На гранде звучат мужские голоса. Мужчины расположатся поудобнее, задрав ноги повыше, а мальчишки точно воробьи усядутся рядком на стёртых ступеньках или на деревянных перилах. И оттуда за вечер уж непременно что-нибудь свалится, либо мальчишка, либо горшок с геранью. И наконец, за дверью на веранде вдруг возникнут точно привидение: бабушка, прабабушка и мама. И тогда мужчины зашевелится, встанут и передвинут им стульи и качалки. Женщины принесут с собой всевозможные веера, сложенные газеты, бамбуковые метёлочки или надушенные носовые платки и за разговором будут ими обмахиваться. Они болтают безумуку целый вечер, а о чём на завтра никто уже и не вспомнит. Да никому и не важно, о чём говорят взрослые. Важно только, что звук их голосов, то он растает, то замирает над тонкими папоротниками, окаймляющими веранду с трех сторон. Важно, что город понемногу наполняется тьмой, как будто черная вода льется на дома с неба, и в этой тьме алыми точками мерцают огоньки и журчат, журчат голоса. Женщины сплетничают и отмахиваются от первых москитов, и те начинают в воздухе свою неистовую пляску. Мужские голоса проникают в старое дерево домов. Если закрыть глаза и прижаться головой к доскам пола, слышно, как ракочут голоса мужчин, точно отдалённое землетрясение. Оно не прекращается ни на миг. Только слышится то чуть тише, то погромче.